Мамонт объехал пробку по тротуару и решил избавиться от бородатого хвоста. Но что бы он ни делал, «Жигуленок» прочно таскался следом. Ночью уходить было проще. Выключил фары, развил скорость и нырнул в какой-нибудь переулок. Сейчас же следовало где-нибудь остановиться и поменять машину. Пусть подежурит возле пустого москвича. Он свернул с Садового на Новобасманную и, заметив впереди здание военной комендатуры, припарковал машину. На пропустом пункте дежурил солдат. Мамонт не владел способностью отводить глаза. Просто он достаточно хорошо знал военную службу и через минуту позвонил домой. «Дорогая, я в комендатуре на Новобасманной. Освобожусь минут через тридцать». — Подъезжай за мной, так не хочется на метро. — У тебя все в порядке? — настороженно спросила Дара. — Нет, я сейчас с ним не разговаривал. — Не отпускает. Езжай по Бакунинской, на углу буду. Мамонт поблагодарил секретаршу и направился к проходной. Сквозь решетчатые ворота он заметил, что на месте гуленка. Стоит такая же потрепанная Волга. Кажется, караул сменился. Он спокойно вышел на улицу и в цепочке прохожих направился на угол Бакунинской. По пути сделал несколько поворотов и внезапных остановок. Никто не преследовал. Он выждал полчаса, прогуливаясь по улице, и вышел на угол. Дара приехала на Линкольне. — Прошу тебя, милая, угони домой, москвич, — попросил он, неподалеку от ворот комендатуры. — Хорошо, дорогой, — улыбнулась она, — как скажешь. Мамон приехал домой и, поджидая Дару, попытался осмыслить ситуацию. Он стремительно упускал инициативу и не достигал эффекта, который мог бы обеспечить успех. У противника должно возникнуть чувство, что он вездесущий и всевидящий. Тут же, едва ввязавшись в бой, он сам оказался преследуемым участником чьей-то игры. Похоже, служба всерьез разрабатывает отца и сына зямщицев, и это связано с пребыванием младшего на Урале. Подменить значок не составило труда. Но все последующие действия надо было продумать и придать им наступательный характер. Стратик говорил, что проблемами золота занимается лишь один специальный отдел арчилатца. Значит, опекает земщица его контора, и необходимо найти способ подключиться к ней. Дара приехала через час. «Очень навязчивые молодые люди», — сообщила она. «Сейчас мы будем обедать». Извини, дорогая, нет времени, посожалел мамонт. Мне нужна петарда или какое-нибудь взрывное устройство щадящего действия, чтобы шум был и больше ничего. Какому времени, милый, прямо сейчас? Есть граната, сообщила Дар. но это моя личная вещь. Я все время ношу ее в сумочке. Зачем, дорогая? Ну, можно сказать, как талисман. Это неправда. — У каждой змеи должно быть жало. Дар вынула гранату F1. — Хотя бы для того, чтобы укусить себя за хвост. Мамонт вывинтил запал, граната была боевая. — Тебе не подойдет, — сказала она. — Ничего взрывного в доме больше нет. Видишь, я плохая хозяйка. — Ничего, дорогая, что-нибудь придумаем, — успокоил он. — Я выдергиваю у тебя ядовитый зуб. — Я не могу быть ужом, милый, — грустно проговорила она. — Не балуй меня, Мамонт. Арчеладзе принял вызов. Если бы он поднял тревогу, если бы улицы перекрыл Амон и принялся бы шерстить все машины подряд, отыскивая террориста, к начальнику спецотдела пришлось бы искать иной подход. Как всякий изгой он был управляем однако не банальными средствами, поскольку любил суровый, одинокий образ жизни, не искал развлечений, не интересовался женщинами и к деньгам относился равнодушно. Взять его можно было лишь на обостренном самолюбии. Мамонт вернулся домой, чтобы в очередной раз поменять машину. У богатых свои привычки. Дара, видимо, заметив, как он езжает во двор, Стала стремительно собирать на стол. «Пока ты не поешь, дорогой, никуда не отпущу», — заявила она. «Ты не даешь мне возможности исполнять свои обязанности». «Напротив, милая, ты прекрасная хозяйка», — похвалил Мамонт. «Я всегда мечтала о такой жене». «Спасибо, дорогой», — откровенно обрадовалась Дара.